совершить невозможное. «Не думаю, что Авей тебе позволит это сделать», заметила Ху Сюань. «Такой риск?» «Поэтому мне понадобится помощь», сказал Ху Фэй Цинь. «Нужно, чтобы он заснул и хотя бы полдня не просыпался. Я не уверен, сколько времени это займет. Яды выводятся за час-два, но ведь это нечто неопознанное. Лучше всего, чтобы он заснул на пару дней. У лисьих знахарей. Есть в арсенале нечто подобное. Такое, чтоб он не почуял подвоха. «Лись яснотворная пилюля», — сказала Хусюань. «Если растворить в чае и выпить всю чашку, то проспишь два дня». Она порылась в рукаве и вынула оттуда пилюлю, завернутую в осенний листок. Выглядела пилюля, как обыкновенная горошина, и даже по цвету была такой же, желтовато-зеленой. Взял пилюлю, понюхал. Нет, не горох. Запаха у нее практически не было. Хусюань была права. Растворишь в чае, и даже лис ничего не почует, поскольку аромат чая заглушит послевкусие. И как быстро она действует? Спросил Хуфэйцинь, припрятав пилюлю. Не сразу. Палочка благовония успеет догореть, и вторая догорит наполовину. Подумав, ответила Ху -сюань. Палочка благовония успеет догореть. Одна палочка благовония сгорает приблизительно за 30 минут. Ху Фэй Цинь облокотился о стол и задумался. Трактат о ядах. Он читал давно, еще в детстве. Вспомнить труда не составит, но у техники столько нюансов. Ху -сюань невольно озвучила один из них. Афэй, но ведь ты ранен. «А тебе хватит сил, чтобы довести дело до конца?» Полной уверенности у Хуфэйциня не было, а у Хувея не было времени. Чем дольше тьма остается в демоне, тем сильнее она становится. Так сказала Хусюани. И тем сложнее будет ее вывести. «Если это вообще возможно», — подумал Хуфэйцинь. Но не мог же он сидеть, сложа лапы. «Не узнаешь, пока не попробуешь», гласила лисья Дао. «Я выносливее, чем кажусь», — проговорил Ху Фэй Цинь. «Перед этим я наемся лисьих пилюль под завязку. Сюаньзе дюжины будет достаточно, тех пилюль, что я принимал, пока червь не замер». «У меня уйдет два дня, чтобы их приготовить», — сказала Ху Сюань, подумав. «Думаю, тебе стоит потратить их на медитацию, Афэй». Я ничего не знаю о небесных техниках, но любое выведение ядов требует от лекаря полного духовного равновесия и концентрации. Лисье пламя должно гореть ровно. Хуфей кивнул. В трактате о ядах было написано то же самое. Я проведу эти два дня в медитации. Если удастся, — добавил он, подумав о бесцеремонном Хувее. Тот наверняка уже носится по поместью и ищет его. «Если проснулся». «Скажи ему», — подумав, предложила Хусюань, догадавшись, что Хуфэйцин имеет в виду, что медитация нужна, чтобы вывести черви из раны. Хуфэйцин кивнул. «Тогда он оставит меня в покое, и через два дня я смогу выполнить задуманное». «Что с тобой не так, лисий ты сын?» Опять не сдержался Худзин. Хуфэйцин приподнял брови. «Небожитель!» который рискует жизнью ради демонов. Небесный император на собственных волосах удавится, если узнает об этом», — воскликнул Худзин. хуфэй Цинь с сомнением покачал головой. Не успел хуфэй Цинь припрятать снотворную пилюлю, в зал влетел Хувей. Вид у него был встрепанный. «Пай воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» хуфэй Цинь взял со стола чашку и показал ему. «Пью чай с твоей семьей». Хувей подошел к столу, споткнулся, заметив, что отец слинял, но расспрашивать не стал. Его интересовал исключительно Хуфей Цинь. «И почему ты меня не разбудил, если уж выяснилось, что можешь вставать?» – недовольно спросил он, ткнув Хуфей Циня кулаком в плечо. «Опасно бродить одному по ему поместью». «Это еще почему?» – сурово спросил Худзин. «Потому что он лисий бог, а все лисы на него слюной заливаются», сердито сказал Хувей. Хуфэй Цинь благополучно пропустил мимо ушей столь важное замечание и сказал, что приступит к медитации немедленно. Хувей сощурился. «Какой еще медитации?» Ху Сюань обстоятельно расписала, что и как нужно делать, чтобы вывести червя из тела. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. «Все-таки, — подумалось Хуфайциню, — лисы отличные притворщики». Сам он лишь энергично кивал на каждое слово лисьего знахаря. Хувей поначалу выглядел озадаченным. «Разве червя попросту не вытаскивают из-за раны?» «А Фэй ведь лисий бог!» — возразила хусюани и это решило дело. Хувей тут же кивнул, и Ху Цинь к своему удивлению, провел два дня — блаженствуя в тишине и покое. Хувей его не донимал, ходил только вокруг на цыпочках, чтобы проверить, не слишком ли глубоко погрузился в медитацию Ху и Цинь и добавлял благовоние в курильницу, когда те выгорали. Если бы всегда было так.